Глава 4 Наследие лорда Карнагана. 2019 год. Москва. Первая версия статьи написалась на одном дыхании, словно муза стояла за плечом и нашёптывала текст. И шёпот этот был сродни баюкающему шелесту песка, а перед глазами словно дрожал знойный воздух пустыни, перемешивая воспоминания и фантазии. Лишь нажав кнопку «Отправить», Якоб почувствовал, насколько на самом деле устал, как крышкой саркофага приложила – А ведь впереди была ещё поездка в редакцию и долгожданный бранч в Метрополе. «Дом, милый дом, хоть и рабочий», – произнёс Якоб, улыбаясь фасаду старого арбатского дома. На карнизе вальяжно разлеглась чёрная кошка, а на водостоке хлопало выпученными глазами существо, чью видовую принадлежность определить не удалось. Редакция хроников, как пренебрежительно именовали их рыбы покрупнее, занимала этаж этого давно не реставрируемого старичка. Яша попал в здешний штат случайно, когда год назад пытался пристроить свой материал о чудном озере. Каким-то мистическим образом старый конспиролог Сансаныч Саныч все еще держался на плаву со своим порталом загадочного. А что, тема была модная, иначе б не процветали битвы экстрасенсов и каналы вроде ТВ3. Бумажные газеты давно заменил интернет, рубрик стало больше». Кроме поиска снежного человека в горах Алтая, крысином короле московского метро и 76-й версии случившегося на перевале Дятлова, хроники теперь публиковали журналистские расследования, прогнозы грядущих катаклизмов и промах им местных политиков и бизнесменов. СССР свое дело знал, и даже при таком взрывоопасном коктейле редакция все еще не растеряла своих спонсоров. Правда, иногда якобы казалось, что причина успеха крылась в своевременно найденном золоте партии и тайных контактах пятого уровня с НЛО. Как еще можно было содержать штат из дюжины сотрудников, платить аренду в центре и в придачу иметь пару служебных автомобилей? Ходили слухи, что в подвале редакции находится архив с материалами всех статей и загадочных нераскрытых дел, и даже коллекция артефактов разных эпох. Архив этот якобы был такой, что сам агент Маудер бы от зависти все свои карандаши сгрыз. «Войник!» – послышался голос из окна второго этажа. Взгляд якова пробежал по глазницам дома и зацепился за лысину Галафреда. Тот погрозил ему кулаком и скрылся. Это было странное место, полное странных людей, которые за год стали для якова почти семьей, с придурью, но любимой. И работали они для не менее странного читателя. А судя по статистике портала, таких было очень много. Ужасающе много, если честно. Как там говорится, нет здоровых, есть недообследованные. Не дожидаясь коронного ФБРского жеста от редактора, Якоб скинул пальто и сам пошел к нему в кабинет, не забыв прихватить заблаговременно купленный пирожок с капустой. Тайное средство укращения и обольщения. «Голова профессора Тронтона» с выражением прочитал сансаныч и бросил распечатанную копию статьи перед Якобом. «Неплохо ты, конечно, вывернул, особенно про проклятие и загадки вокруг находки, но...» Редактор метнул фирменную молнию из позиции «Поворот в три четверти». «Где изюминка? Где криминал? И где интервью из первых уст?» «Вечером будет...» Якоб блеснул самый обаятельный из своих улыбок. «Оплатите представительские расходы?» Сан скептически изогнул бровь. Этот жест заменял знак вопроса и, отточенный за годы, теперь очень походил на него. «Лорд на бранч, Метрополь позвал», — пояснил Яша. «Кто позвал, то ты угощается», — смеялся редактор. «Ты мне и так слишком дорого обходишься. Не был бы я лыс, посидел бы от твоих выходок. Все, иди работай, войник. Вот если материал будет достойный, то поговорим о премии. А пока Леуми в помощь». Кто бы говорил, хмыкнул Як и покивнул на фигурку мопса на столе шефа, намекая на то, что эта собачка в свое время служила символом масонской ложи. «Никак от бабули в наследство достался». Сан Саныч усмехнулся и притянул за уголок тарелку с пирожком. «Свободен! И, кстати, не забудь о дресс-коде, а то будет тебе шляпа, а не шаляпин». Якоб со вздохом достал смартфон и проверил баланс. Ладно, бранч так бранч. Брауни опять сидел на столе практикантки, и девушка вновь приняла улыбку войника на свой счет. «Хорош заигрывать с нечистью», – поджурил себя Яша. «Ну как тут было не улыбнуться, когда этот наглец сидел на мониторе и пялился в декольте новенькой?» Признаться, там было на что посмотреть, но золотая цепочка с блестящей подвеской в виде четырехлистника явно входила в сферу интересов Косматова. Центр традиционно стоял. Якоб в очередной раз подумал, что ездить на метро, тем более в обед, не так уж плохо, там хоть пробок не было, не считая утреннего зомби-апокалипсиса. Остановившись у высоких окон, Яша поправил темную шевелюру, убеждаясь, что выглядит прилично, и сверился с часами. До последнего он ожидал, что ему перезвонит ассистентка Стоуна и скажет, что интервью отменяется – Ну, или никто не перезвонит, но и здесь его ждать не будут. У входа терся охранник, типичный агент Смит. Якоб приветливо кивнул и прошел через рамку металлоискателя. У администратора он уточнил бронь на имя Артура Стоуна, и девушка с фирменной улыбкой проводила его внутрь. Якоб сел за стол, накрытый безукоризненно, белый чистый до хруста скатертью, и окинул взглядом зал. Народу здесь было немного. Большинство столов вокруг оказалось пустыми. В жизни зал выглядел еще пафоснее, чем на фотографиях. Цветной стеклянный потолок, фонтан, пение арфы вдалеке. И сидишь, как букашка на тарелке, перебирая в голове имена знаменитостей, успевших побывать здесь до тебя. Мысль про знаменитости Яше понравилась. Когда-нибудь же он сделает себе имя? Сделает. Может, прямо вот на этой самой истории. Пока он отлучился, чтобы помыть руки, а заодно посмотреть, были ли уборные украшены сицилийским мрамором или обычной плиткой, официант принес комплимент от шеф-повара и аперитив. Лорд опаздывал, что подрывало веру в безукоризненную английскую пунктуальность. Впрочем, Стоун мог себе позволить и вообще не приходить. Но почему-то якобы стало тревожно, как будто помешало прийти коллекционеру вовсе не пренебрежение, а что-то куда более серьезное. «Прощу прощение», — ломаном русском сказал Лорд, вернув якобы из раздумий в реальность. Уже другой агент Смит посмотрел на Яшу с характерным прищуром «Я вас всех подозреваю» и ненавязчиво остановился ближе к входу, чтобы не портить хозяину досуг. Якоб не сомневался, что в свите лорда был не только этот охранник, а другие вообще могли маскироваться под гостей. Мужчины пожали друг другу руки и сели за стол. Карнаган расправил салфетку и перешел на английский. «Я рад продолжить нашу беседу, мистер Войник. Если позволите, давайте только обойдемся без диктофона. Внимания мне и без того хватает!» Он сдержанно улыбнулся. Якоб понятливо кивнул. «Конечно, сэр. Спасибо, что вообще уделили мне время. Счел это хорошим знаком наших общих знакомых». «Если вы, конечно, верите в знаки». «Даже не представляете себе, насколько верю», — мысленно рассмеялся Яша, вслух сказал только «верю». «Как тут не верить? Такая удача!» «Да, вот за удачу я пока как раз и благодарен Россию усмехнулся Стоун. «Когда ехал сюда, полагался на... как вы это называете? Авось? Но навел некоторые справки и оказался приятно удивлен. Здесь ценят искусство не ради наживы, если вы понимаете меня». «Так как, вы говорите, состоялось ваше знакомство с профессором?» Якобы сам не заметил, как прошла скованность, и разговор принял характер дружеской беседы. Карнаган оказался приятным собеседником и не только рассказывал интересно, но и слушался искренним вниманием. Рассказы про Борьки Назарт и сбывшуюся мечту вместо ассистента Тронтона его повеселили и тронули. А потом разговор перешел к лекции и, собственно, коллекции». «Не так много уцелело находок того времени, да и публику гораздо больше увлекают, если не пирамиды, то сокровища нового царства», – с сожалением произнес Стоун. «Все-таки в нашу эпоху захоронения даже царские были беднее. Сказывалась общая экономическая ситуация в стране. Гиксесы успели прибрать к рукам все хоть сколько-нибудь стоящее». Великого Таса Кененра и его не менее великую супругу Ехотеп похоронили скромно, — согласился Якоб, мысленно благодаря Борьку, что вовремя напомнил нужные имена. «Ах, фиванские царицы!» — мечтательно вздохнул англичанин. «Удивительные женщины жили в эпоху фараонов, мистер Воинник, поистине удивительные. И я говорю даже не о Клеопатре с Нефертити. Тетишери, державшие в своих хрупких руках весь Верхний Египет, не допуская туда захватчиков, — Яхотеп, возглавлявший освободительную армию. Безусловно, мы, мужчины, привыкли присваивать победы и величие только себе, даже когда история свидетельствует об обратном. Ну, а история находит способы все же расставлять акценты по-своему. Яша улыбнулся. Стоун в точности процитировал Тронтона. «Тот много и с самым настоящим обожанием говорил о дочерях Исиды». Да, у вашей царевны было потрясающее наследие, такие родственники. И сама она явно была леди не промах. О, да, лорд рассмеялся, достаточно взглянуть на это лицо. Красота и сила, воля, способная гнуть судьбу. Знать бы, что ж тогда пошло в этой судьбе не так. Почему вычеркнули имя? Ее высочество выбрало не самый популярный культ для служения. Но скажу вам, что он понизил голос, профессор не видел гробницу, но видел все, что уцелело». «Моё наследие. Самые первые зарисовки стен. Как и её высокопоставленные родственницы, моя царевна была воительницей. Примерно как ваши сильные русские женщины», — он подмигнул якобы. «С кем же она сражалась?» — вежливо уточнил Яша, боясь спугнуть момент откровенности Карнагана. «И почему её имя нигде не указано?» «Оно не указано на саркофаге, но должно было содержаться в ритуальных текстах гробницы». «Сами понимаете, расшифровать сложнейшие записи по рисункам художников, не знавших этого языка, задача не из легких». Стоун пожал плечами, но войнику, показалось, лорд не договаривал. Впрочем, он ведь и не обязан был. От Яшиного взгляда не укрылось, что англичанин задумчиво коснулся золотого перстня на мизинце, того самого связью египетских иероглифов. Разглядев кольцо ближе, при свете дня, Яша различил один из символов – двуххвостую собаку – но потом лорд переместил руку, беря бокал. «Позвольте тост. За вашу семью, одну из тех, кто занимался спасением реликвий», — произнес Якоб, поднимая свой бокал. Карнаган милостиво улыбнулся. Виски был хорош. «Учитывая, что грабили гробницы во все времена истории, начиная с самих мастеров-строителей, эти находки бесценны», — добавил войник. «Да, в своих дневниках мой предок упоминал, что и само по себе погребение было необычным». Нет, в Сакаре конечно, полно гробниц более поздних периодов, там хоронили даже во времена римских императоров, но ее усыпальницу спрятали где-то среди захоронений эпохи Древнего Царства. Именно спрятали, как писал мой прапрапрадед, как тайник. Увы, обнаружить повторно уже не удалось. Взгляд Стоуна сделался задумчивым. Или он не очень хотел. Ну а мы довольствуемся тем, что осталось». «У вашей царевны действительно интересная история, и я как погляжу, она с вами уже не одно поколение. А где сейчас эти дневники?» Но лорд отрешенно смотрел в бокал и, казалось, видел в янтарном напитке давно минувшее. Это длилось недолго, каких-то несколько мгновений. Но как раз в те мгновения Карнеган успел пропустить вопрос журналиста. «Надо будет спросить у Борьки, что там с дневниками», — отметил про себя Якоб. «Простите, а что же случилось с самой мумией, с телом?» «Тоже работа мародеров?» Карнаган словно очнулся, осушил бокал и чуть поморщился. «Видите ли, не хотелось бы говорить дурно о собственных предках, но научный интерес того времени современному человеку может казаться варварским. Уцелело два тела из гробницы, самой царевны и мужчины, которого принесли ей в жертву». «Ого!» Возможно, не ей, а ее божеству, пожал плечами англичанин. В общем, оба этих тела для выставки совершенно не подходят, разве что для анатомической. Чрезвычайно плохо сохранились. И к тому же, как бы это объяснить, дошли до нас по частям. Впрочем, чего удивляться от великой царицы Нефертари, которую ее супруг Рамзес просто обожал, уцелели только ноги ниже колена. Ее прекрасный лик взирает на нас лишь со стен гробницы и абусимбельских храмов. «Да, если уцелело лицо, это гораздо полезнее для истории. Ну и в целом приятнее улыбнулся Якоб. Очень интересно, про жертву». «Согласен, удивительное явление. Необычная для египтян практика. Если хотите моё мнение...» «Конечно же, сэр. Я склонен думать, что это был один из мастеров того времени. Наш мистер неудавшийся грабитель мог быть убит подельниками, утащившими что смогли. А может, они оставили его там, чтобы задобрить Ка, хозяйки гробницы». а двери запечатали, дабы не вызывать подозрений. — Целый детектив можно написать. — О нас уже пытались писать, — рассмеялся Стоун. — Об охотниках с черного рынка. Неужели правда? — Конечно. Поверьте, мистер войник убивают и за меньшее, — усмехнулся англичанин. А коллекция эта в свое время заинтересовала не только нас. Да и прапрапрадед мой был человеком смелым до безрассудства. Перешел дорогу, кому не следует. Впрочем, это не помешало ему прожить Жизнь долгую и насыщенную. После пожара в поместье она стала особенно насыщенной. Якоб вспомнил предупреждение Борьки о чёрных копателях, о том, что с останками было не всё ладно. Но Карнаган не был расположен рассказывать больше, чем уже сказал. И как Якоб не пытался аккуратно задать вопросы о поместье, о том, как оно было связано с коллекцией, англичанин ограничивался общими ответами. «Знаете, мистер Якоб, есть дома, которые непригодны для жизни». Такое чувство, что сама земля, на которой они стоят, проклята, даже если там никогда не видели привидений, задумчиво изрёк лорд. Но если вы решитесь посетить Англию и, как это у вас называется, пощекотать нерви, я с радостью вручу ключи и покажу. Но на ночь в нём не останусь, даже не просите, стон засмеялся, как показалось яши несколько натянута. «Буду чрезвычайно рад, если удастся», — улыбнулся Якоб. К его удивлению Карнаган поднял указательный палец, достал смартфон и действительно внес данные войника. Удивительно, на какие чудеса касались способны общие знакомства, мелодии арфы и три порции виски под хорошую беседу. Яков хотел было заранее поблагодарить лорда за такое радушие, но стоило поднять взгляд, как он увидел на месте леса Карнагана бледную маску с черными провалами глаз. В левом горел красным золотом знак «Уаджет» Ока Хора, Борька рассказывал, что это был мощный древнеегипетский символ защиты, помимо того, что тесно связан с фараонами и их благоденствием. Но сейчас знак казался Яше зловещим. Резкая боль пронзила висок. Якоб невольно потер переносицу, закрыл глаза. В несколько мгновений боль начала стихать, а вместе с ней исчезло и наваждение. Англичанин был румян, доволен, хоть и немного обеспокоен внезапным приступом собеседника. «Прошу прощения», — пробормотал Якоб, но слова отдались в голове горящими иглами. «Должно быть, выглядело в тот момент не очень, потому что Карнеган встревожился. Дорогой трук может вам стакан воды или глоток свежего воздуха? Или еще порцию виски?» Свежий явно было не про воздух в самом густонаселенном городе страны, но Якоб с благодарностью принял предложение. Они едва успели встать из-за стола, как в зале вдруг началась необъяснимая паника. Что-то темное металось от одного стола к другому под крики и звон бьющейся посуды. В общей какофонии Якоб различил что-то вроде «Уберите псину!» и «Здесь же приличное заведение!» В голове снова зазвенело так, словно противная обезьянка ударила в литавры. И, к сожалению, это был неблагородный бабуин Тота. -то. А дальше все было как в замедленном кино. Кто-то оттолкнул его прямо в стол. В сторону полетели дорогие тарелки с золотой сеточкой Херенда, брызнул осколками битый хрусталь. Черные силуэты охранников устремились к лорду с другой стороны. «Медленно, слишком медленно, как во сне!» Якоб тряхнул головой, приходя в себя, и успел увидеть растерянного Карнагана. Перед ним, словно из ниоткуда, вырос старик в мышастом свитере и видавшем виды плаще. Цепкие узловатые руки с длинными почерневшими ногтями сомкнулись на шее лорда. Тот и охнуть не успел. Лицо незнакомца исказило жуткая гримаса гнева. В тот миг Яшу настигла совершенно безумная мысль. А ведь так мог выглядеть сам Артур Стоун, лорд Карнаган, потеряя он всё и окажись вдруг на улице. «Искажённое отражение!» В данный момент напавшая на оригинал. Как по мановению волшебной палочки, время вернулось к обычному ритму, резко ускорившись. Подоспели охранники кто-то из посетителей. Завязалась потасовка. Яков, как через камеру с приближением, увидел уже свои руки, которыми пытался одновременно и освободить лорда, и оттащить раскрасневшегося от возмущения алкоголя Смутьяна. Запах перегара мог бы изгнать всех фамильных бесов поместья. Призраков Метрополя точно разогнал. Бродяга выкрикивал проклятие, мешая слова русские с английскими и еще какими-то на неизвестном якобы языке. Когда он резко обернулся к войнику, тот увидел глаза, горящие настоящим безумием. Седые кустистые брови и торчащая во все стороны борода, наподобие щетки шнауцеров, придавали образу вид на грани трагедии и комедии. Охранники уже оттаскивали от лорда и Яшу, и нищего. Бродяга с удивительной силой вырвался, сбивая Карнегана с ног – Оба налетели на соседний стол и повалились на пол, увлекая за собой войника, охранников, пытавшихся помочь посетителей, а заодно и белоснежную скатерть вместе с тарелками, чашками, соусницами, бокалами и прочими приборами скоропостижно закончившегося бранча. В общей возне Якоб старался увернуться от хаотично пролетающих кулаков, но в итоге пропустил один удар. Когда же, наконец, подоспел персонал, и всех участников драки удалось растащить, то каждый выглядел изрядно помятым. Кто-то лишился пуговиц на пиджаке, Кто-то приобрел синяки и ссадины. Но самое досадное, сам продяга словно испарился, как и не было его. Запоздал и якобы понял, что уже видел этого бомжа. Тогда в пушке. Вот только вряд ли теперь это была постановка. Разве что влиятельные друзья Стоуна решили подшутить. Судя по лицу лорда, едва ли. И как он вообще попал сюда, минуя охрану на входе и телохранителей? Девушка-администратор без умолку тараторила извинения, обращаясь то на русском, то на английском к пострадавшим гостям. Моё кольцо!» — не своим голосом вдруг закричал Карнаган. От его баса притихли все — возмущенные посетители, официанты, администратор, даже фонтан на миг замер, не говоря уже о Барфе. «Этот Паскюда украл мое кольцо!» — львом ревел лорд, перемежая родную речь самыми сильными словами великого и могучего. «Может, оно под стол закатилось?» — робко предположил администратор и оскалилась, имитируя улыбку. Тут же часть работников кинулся искать пропажу. Якоб взглянул на лорда, растерянно баюкавшего руку. Золотая печатка с мизинца действительно исчезла. «Мне очень жаль», — начал было войник, но лорд, скривившись как от упоминания битвы при Гастингсе, жестом остановил его. «В этом нет вашей вины. Проклятие — вещь упрямая. А я зря дразнил змей». Что он имел в виду, якоб так и не понял. Прикордные сроки приехала полиция. Лорд, внешне как будто постаревший лет на двадцать, Промакивал лоб шёлковым платком и давал показания. Остальных отпустили довольно быстро. Как услышал войник, бомжа видел не только он, но, к сожалению, на камеры тот не попал. Якоб вручил охраннику лорда свою визитку, ещё раз принёс соболезнование и, забрав пальто в гардеробе, вышел на улицу. Уже успело стемнеть. Бранч не на шутку затянулся. И вот там, среди мелькающих машин, фонарей и безликих прохожих, в одной из витрин Якоб увидел своё отражение. Горлу подступил хохот, вестник запоздал и истерики. «Опять отличился войник», – спародировал Якоб Сансаныча перед своим отражением. «И это на лицо На лице журналиста сиял фингал. Это как минимум на неделю, зато редакции лорд сэкономили на оплате метропольского бранча. Якоб развернулся и пошел дальше. Самым интересным персонажем в этой истории стал вонючий грязный бомж с его проклятиями и мистическими исчезновениями в традициях Гарри Гудини. Хапперфильд помоечный продолжал смеяться на ходу Якоб, вызывая недоумение на лицах прохожих. Проветривая мысли, он гулял по центру, забыв, что хотел пораньше вернуться домой и сесть за статью. Пустая скамья выплыла к нему где-то в районе Пушкинской. На нее войник и уселся. карнеган просил не записывать, но в какой-то момент Якоб все же не удержался. Нажал тайком на кнопку записи в смартфоне. Оставалось надеяться только, что в этой кутерьме его не раздавили. Нажав воспроизведение, он поднес динамик к уху. Первым, что он услышал на фоне далёких голосов и треньканья арфы, было анг Джессер». Это слово раскалённым лезвием впилось ему в разум, и смартфон выпал из рук. Когда Якоб нагнулся за ним, то из темноты под скамейкой на него уставились два горящих зелёным огнём кошачьих глаза. Чёрт, Литка! Глаза мигнули и погасли. Когда Яша прокрутил запись, странное слово он больше не услышал, как не старался разобрать. А запись получилась чертовски неразборчивой и прерывалась как раз на моменте потасовки.